Глава 2. Пришла в себя и от странной качки, словно я не на земле, но где понять не могу. Взгляд уперся в деревянный потолок. Не успела я осознать, что пришла в себя, как мне на лоб плюхнулась отвратительно пахнущая уксусом тряпка. Я смахиваю ее и сажусь, как оказалось, на кровати. Шальным взглядом оглядываю каюту. «Что? Каюту? Где это я?» Волна паники накрыла меня с головой. Я обхватила пылающую голову руками. Теперь понятно, зачем понадобился уксус. У меня жар. И молоденькая служанка сбивает мне температуру. Я глубоко дышу, чтобы успокоиться. Кажется, помогает. «Виктория Павловна, соберитесь!» Я закрываю глаза и открываю вновь. Ничего не меняется. Тогда я сильно щипаю себя за руку. Боль чувствую, но окружающая обстановка остается той же. Так, без паники. Глубоко вздохнув, я вновь оглядела небольшое помещение. Признаться, на меня каюта произвела приятное впечатление. Кроме узкой кровати, на которой я сидела, я заметила письменный стол, Маленький столик с несколькими стульями, платяной шкаф и небольшой комод с зеркалом над ним. Все предметы обстановки были привинчены к полу. Каюту обогревала маленькая печурка, находившаяся возле письменного стола. По всей видимости, это каюта капитана или старшего помощника. Только у них были отдельные каюты на парусниках. А то, что это парусный корабль, я не сомневалась. У подножия кровати лежал незакрытый на замке чемодан, из которого свешивался рукав темно-голубого платья. Я заглянула под кровать и обнаружила там еще два чемодана и крепкие, добротные женские ботинки. «Донна Виви!» – окликает меня милая девушка лет восемнадцати, черноволосая, с немного смуглой кожей и живыми, искрящимися интересом к жизни глазами – От того, как она меня называет, я смеюсь до слез. Виви, бог ты мой, это же надо такое придумать. Из благородного королевского имени сделать кличку какой-то баллонки. «Как ты меня назвала?» Сквозь смех спрашиваю я и резко замолкаю. «А вдруг здесь я совсем не Виктория?» «Виви, вас так называли дома. Полное имя Виктория». Поясняет служанка и смотрит на меня как-то странно, а я облегчённо вздыхаю. Хотя бы имя у меня своё. «Вы что же, совсем ничего не помните?» «Я смекаю, что это хороший повод всё разузнать» и киваю. «А что я должна помнить?» — осторожно спрашиваю я. «Напомни, как тебя зовут?» Девушка опять подносит к моему лицу дурно пахнущую тряпку. «А это зачем?» Отталкиваю я руку. Не хватало еще пропитаться запахом уксуса с ног до головы. «Ну как же, Донна Виви! Вы гуляли по палубе, оступились, упали со ступенек и разбили голову. Неужели вы ничего не помните?» Огорчается девушка. Я качаю головой. Ответ служанки, прямо скажем, слишком лаконичный. Шла, упала, очнулась с пробитой головой и без памяти. Час от часу не легче. Спасибо тебе, неведомая Виви, что подготовила мне столь чудную легенду. Теперь я могу ссылаться на то, что потеряла память. И разузнать, куда я попала, не составит труда. Узнать, какое сегодня число, можно по запискам капитана на столе. Я их давно приметила, только не решаюсь прочитать при служанке. «Так как ты говоришь, тебя зовут?» — смело спрашиваю я. Девушка бросилась ко мне, взяла за руки. Видимо, у прошлой хозяйки тела были дружеские отношения с ней. «Милагрэш, Донна?» «Я ничего не помню, мило, кроме того, что меня зовут Виктория. Ты уж, будь добра, расскажи-ка мне...» Куда и зачем мы плывем? Мила, я так решила называть Милагрыш, а то пока произнесешь полное имя, язык отвалится. Так вот Мила ошеломленно смотрит на меня. — Бедная Донна, виви! — жалостливо произносит она, поглаживая меня по руке. Я поглощена своими мыслями и не обращаю внимания на фривольное поведение служанки. И все же не могу с ней не согласиться пока не вижу ни одного плюса своего положения. Попадись мне сейчас, мой недоумок студент, прибила бы. — Вас выдали замуж. Я не выдерживаю и перебиваю. — Меня? Ты уверена в этом? — пораженно восклицаю я, прям как в дешевых сериалах. — Дожила, Виктория Павловна, до водевильных историй. «Ну, конечно же», — говорит она. «Правда, мужа никто не видел, только портрет, который показал нам его представитель». «Часо, часу не легче. Кому взбрело в голову жениться на шестидесятилетней старухе? А папаше, скорее всего, и того больше лет». Старый маразматик выдал престарелую дочь за незнакомца. «Я протягиваю руку, чтобы добыть из чемодана платье», И только сейчас замечаю, что рука молодая. «Мила, зеркало!» — потрясенно кричу я. «Мама дорогая, что ж это делается-то?» Мила несет зеркало, и я изумленно смотрю на себя. «Божечки, какая же я красотка!» Подфартила так подфартила. Темно-русые волосы, темные брови, серые глаза, аккуратный носик, Коралловые губки и идеальная светлая кожа. Длинная королевская шея, прелестные ушки. Бог мой, да я так даже в свои лучшие годы не выглядела. Ну, спасибо, Егорушкин, удружил. попала так попало. Шикарный выбор тела. Я радуюсь так, словно это мое личное достижение. Муж меня не пугает. Скорее, наоборот, радует. Наконец-то и мне удастся познать радости семейной жизни. Может, даже ребеночка рожу. Какая удача! Так, а куда это я направляюсь? Спрашиваю я у Милы, улыбаясь идиотской улыбкой абсолютно счастливого человека. Вы только не пугайтесь, начинает издалека Мила. Значит, самое время пугаться. Не на остров же Пасхи на самом деле мы плывем. А может, в Австралию или Америку? Главное, узнать, в какой временной промежуток я попала. Я встала и прошлепала по холодному полу к письменному столу капитана. Не страшась быть разоблаченной, перебираю бумаги, ищу какую-нибудь с датой. Ого! Судовой журнал! Открываю на странице последних записей. 5 мая... Бразилия 1691 года. «Мы плывем в Бразилию», — говорит Мила. «Сукин сын!» Я имею в виду Егорушкина, или кто там был за него. Бразилия 1691 года. Это же начало золотой лихорадки, самой длительной лихорадки в мировой истории. Обещал, что я все увижу своими глазами, и выполнил. Боже, я же всю жизнь мечтала попасть в это время. Строила планы длинными зимними вечерами, как я могла бы развернуться и применить свои знания и умения. Ну, попадись мне сейчас, Мигель Егорушкин, я бы его расцеловала за такой шикарный подарок на старости лет. Еще один шанс прожить жизнь заново, и я не намерена его упускать. Но теперь я буду жить так, как хочу, руководствуясь прежде всего своими собственными желаниями, а не общественным мнением. «Донна Вива, вы расстроены?» — осторожно спрашивает Мила. «Чем же я должна быть расстроена, по-твоему?» «Я едва сдерживаю ликование. Мне хочется подхватить Милу и провальсировать по каюте». «Ни в чём себе не отказывай!» Девиз второй жизни Виктории Павловны Серебрянской. «Ну, как же, мы уехали из богатого дома в Коимбри в дикую страну!» Расстроенно говорит Мила. «Что-то мне подсказывает, что нас там ждёт увлекательная жизнь!» Подмигиваю я ей, подхватывая и вальсируя по каюте.